Часть первая. Три месяца назад. Остерегайтесь людей, которые уверяют, будто счастливы в браке. Любая жена, называющего своего мужа чудесным, лжет. Будьте бдительны, если в разговоре без конца сыплют словечками вроде «всегда» и «никогда». Вам хотят что-то доказать. Доказать самим себе. Именно поэтому я не поверила нашей соседке Ариэлле, когда та заявила, что они с мужем которого зовут Матео, никогда не ссорятся и всегда любили друг друга. Тоже мне святоши. В первые дни после того, как супруги переехали в новый дом по соседству, я подолгу наблюдала за ними, стоя у окна в спальне. Сад Ариэллы казался мне идеальным, равно как и вся ее жизнь. Солнце причудливыми бликами играло у соседки на коже, пронизывая лучами пышную траву и уютную террасу, которая буквально кричала маньяк себе. Я представляла, как сижу там, болтая ногами, и подтягиваю розовое вино из ледяного бокала, закусывая французским сыром и маринованными огурчиками. Представляла, как эта молодая женщина рассказывает мне о своей чудесной бездетной жизни и о муже, целующем ее с такой страстью, словно их роман только начался. Дом, который они купили, пустовал весь год, а сад выглядел голым и заброшенным. Я надеялась, что, обретя соседку, найду и подругу. Их у меня, к слову, всегда было немного, ведь далеко не каждая женщина заслуживает доверия. Но мне очень-очень хотелось, чтобы Орелла улыбалась мне как лучшей подруге. Работая в саду, новая соседка прикрывала голову широкополой соломенной шляпой. Глядя, как Орелла, склонившись над кориандром, старательно приминает и поливает землю, точно мать природа, я уверилась, что она чрезвычайно гордится своим огородом. В первый же день, как они с мужем въехали в дом, Ариэлла опустилась на траву и достала саженцы из горшков, после чего принялась расчищать под них место. Тогда я неожиданно для себя тоже заказала несколько растений, решив посадить их вокруг бассейна. Сама не знаю, что на меня нашло. При первой встрече мы с соседкой помахали друг другу из окон автомобилей, припаркованных на подъездной дорожке. Я кратко сказала привет и впервые услышала ее имя — Ариэлла. Одно из тех имен, о которых мечтаешь в детстве. Ариэлла. Она казалась настолько совершенной, что аж глаза ослепила. Имя, как у принцессы, гибкая фигура, изящная манера подтягивать ледяную воду. Но всякий раз, восхищаясь кем-то издалека, не спешишь приглашать его в свой дом. Ведь тогда он заметит, насколько твоя жизнь хрупкая и несовершенна. Мы не любим, когда нас сравнивают с другими. Лучше не впускать идеальную соседку до тех пор, пока не найдешь в ней какой-то изъян, крошечный недостаток, который уравняет положение. Только после этого можно с чистой совестью отправить приглашение, разложить оливки по керамическим чашкам и разлить шампанское по бокалам. Теперь мы одного поля ягоды, а значит, можем подружиться. И однажды утром я все таки нашла слабое место Ариэллы. Увидела, как Тары дает в платочек после отъезда Матео на работу и пару часов спустя достала листок бумаги с золотым обрезом. Приглашение было брошено в почтовый ящик наших новых соседей в золотистом конверте, на котором красивым почерком были выведены их имена. Я трижды переписывала послание, тщетно пытаясь довести почерк до совершенства, но в конце концов попросила домработницу Джорджио написать текст под мою диктовку. «Нет, в шесть, а не в семь. И добавь, не надо ничего с собой приносить. Мы с нетерпением ждем встречи с вами. Нет, убери мы, иначе слишком официально. Не хочу, чтобы она сочла меня такой». Потом я велела Джорджии сходить к соседям и бросить приглашение в почтовый ящик. А сама следила из окна гостиной на верхнем этаже, как она выходит из передних ворот нашего сада с поблескивающим на солнце золотистым конвертом в руке. И зачем я выбрала именно этот оттенок? Наверное, надо было остановиться на жемчужном. Да и само по себе приглашение выглядело чересчур официально. Я даже пожалела, что отправила его. В перерыве между онлайн-клиентами я попросила Джорджию заглянуть в почтовый ящик и проверить, не пришел ли ответ. Ответа не последовало, но меня ждало кое-что получше. В дверь постучали. В тот самый день я и познакомилась с Ариэллой.